Эдди и Сюзанна сидели бок о бок на кровати в спальне для гостей. Эдди никак не мог поверить, что такое возможно не просто поспать днем, но поспать в настоящей постели. Роскошь, однако. Более всего ему хотелось лечь, обнять Сюзи, да так и заснуть, но сначала предстояло закончить одно дельце, которое не давало ему покоя весь день, даже в самом разгаре беседы с горожанами. «Сюзи, я насчет деда Тиана». «Не хочу об этом слышать», – отрезала она. В удивление его брови взлетели вверх. Хотя такого ответа ему следовало ожидать. «Мы к этому вернемся, но не сейчас», – добавила она. «Я устала. Хочу спать. Расскажи Роланду о том, что ты узнал у старика. Расскажи Джейку, если хочешь. А мне не надо. Пока не надо». Она сидела рядом с ним. Ее коричневое бедро касалось его белого. Ее карие глаза всматривались в его светло-коричневое. Ты меня слышишь? Слышу тебя очень хорошо. Тогда я говорю спасибо тебе. Большое спасибо. Он рассмеялся, обнял ее, поцеловал. И вскоре они заснули, обнявшись, соприкасаясь лбами. Прямоугольник света двигался по их телам по мере того, как садилось солнце. Теперь оно садилось на западе, во всяком случае в этот день. Роланд это видел, когда ехал к дому старика, не спеша, высвободив ноги, которые донимали боль стремян.